Глава десятая. Отпечатки пальцев. Эпиграф. Нет лучшего учителя, чем враг. Лао-цзы. Алиса и Гэбриэл нырнули в гущу толпы туристов у подножия General Motors Building на углу Пятой Авеню и 59th Street. Двое зазывал с эмблемами FAO Шварц, одетые в лавянными солдатеками С улыбками встречали посетители крупнейшего на Манхэттене магазина игрушек. Там уже яблоку негде было упасть. Первый этаж, почти полностью отданный под плюшевые игрушки, был оформлен в стиле цирка Шепито с вольно разгуливающими зверями в натуральную величину: рычащим львом, прыгающим в огненное кольцо тигром, слоном с тремя обезьянными вливрями поройтеров на спине. Чуть в стороне было устроено подобие детской где переодетые в мечестёр продавщицы таскали на руках толстощёких пупсов, которых ничего не стоило принять за живых детишек. Объясните в конце концов, что мы здесь забыли, не вытерпел Габриэль. Алиса, не обращая на него внимания, ступила на эскалатор. Пока она почти бегом пересекала второй этаж, джазист не без удовольствия разглядывал детей. Кто-то скакал по выложенным на полу гигантским клавишам пианино. Кто-то упрашивал родителей сфотографировать его с двухметровыми героями Звёздных войн, сложенных из кубиков Лего. Кто-то не мог оторвать взгляд от спектакля марионеток в стиле маппет-шоу. Потом, следуя примеру Алисы, Габриэль принялся рыться на полках, позволив себе ненадолго вернуться в детство. Он перебирал игрушечных динозавров и пазлы Ravensburger из 5000 деталей, катал металлические машинки, восхищался электропоездами. и готов был сам лазить по лабиринтам. Настоящий рай для ребятины. В отделе маскарадных костюмов он приклеил себе усики аля гручо маркс и нахлобучил шляпу индиана Джонса. После чего нагнал Алису, забревшую в отдел образование и наука. Та забочно копалась в игровых наборах, микроскопах, телескопах, комплектах юного химика, пластмассовых скелетах с прилагаемыми внутренними органами и прочем. Если вам случайно попадётся плётка, она отнеслась к его шутовству без юмора. Когда вам надоест поясничить Кейн, скажите, как вам помочь. Главное, не мешайте отбрила она его. Он обиженно отошёл, но вскоре вернулся. "Спорю, это то, что вы ищете". Он показал ей картонную коробку, обклеенную кадрами из известного телесериала. Она скользнула взглядом по коробке, прочла надпись: Поиграй в экспертов при помощи набора для полицейской экспертизы всего за 29 долларов 99 центов. И тут же крепко в неё вцепилась. Внутри лежала жёлтая лента для ограждения места преступления, моток скотча, увеличительное стекло, удостоверение детектива, гипс для снятия отпечатков следов, пакетик для образцов, чёрный порошок, магнитный пинцет. То, что надо, удивлённо признала она. Чтобы оплатить это сокровище, Алисе пришлось встать в длинную очередь в кассе. Только спустившись на эскалаторе на первый этаж, она нашла Габриэля, сменившего головную убор Индиану Джонсона цилиндр Валша обника мандрейка. Теперь закутавшись в чёрный плащ, он дефилировал перед публикой средний возраст которой не превышал 6 лет. Алиса наблюдала за ним несколько секунд, признавая в глубине души, что им нельзя не восхищаться. С поразительной прытью и нескрываемым удовольствием он извлекал из цилиндра одного за другим плюшевых зверюшек: кролика, тукана, котёнка, ежа, тигрёнка. Но расстроганный взгляд Алисы быстро затуманился. Ей трудно было долго смотреть на детей, служивших живым напоминанием о том, что ей не суждено кормить грудью собственного сынишку, отводить его в школу, на футбол и на дзюдо, учить, как постоять за себя и не поддаваться равнодушному миру. Она заморгала, чтобы не разрыветься, и решительно подошла к Габриэлу. Всё, хватит строить из себя клоуна, Кейн. Она дёрнула его за руку. Забыли, что за нами гонится полиция. Вальс-шебник одним величественным жестом снял плащ, другим забросил цилиндр на полку. Мандрик шлёт вам поклоны. И он поклонился своим зрителям, вызвав благодарный смех и сорвав аплодисменты. Кафе Перголезе на Медисоно-авеню за собором Святого Патрика принадлежало к старейшим ресторанчикам Манхэттена. Пластиковые столики и зелёная кожаная обивка диванчиков сохранились, казалось, ещё с 60-х годов. Снаружи заведение выглядело совершенно невзрачным, однако не знало отбоя от ценителей хрустящих салатов, сочных гамбургеров, яиц бенедикт и пастрми с трюфелями. Хозяин, старик Пауло Манкузо, Сам принёс на подносе заказ молодой посетительнице, говорившей с французским акцентом и её кавалеру. Два ролла с салатом из лобстеров, два рожка картошки по-домашнему и две бутылочки Будвайзера. Гэбриэль тут же набросился на еду, ухватив столько вкуснейшей картошки, сколько уместилось в щепотке. Алиса, сидевшая напротив него, пару раз откусила от своего сэндвича, после чего очистила на столе место, выдрузила перед собой рюкзак. Развязала эти сёмки и достала кожаный чехол со шприцем. Держа его бумажной салфеткой, она принялась за дело. Вскрыв пластмассовую упаковку игрушечного набора для полицейской экспертизы, она достала порошок, пинцет и пакетик для образцов. "Слушайте, это же всего лишь игрушки", напомнил ей джазист. "Этого более чем достаточно". Вытерев руки мокрой салфеткой, Алиса проверила качество каждого элемента игры. Чёрный порошок из угля и мельчайшей железной крошки полностью её устроил. Опустив кончики магнитного пинцета в блюдечко с порошком, она обработала им цилиндр шприца. Порошок пристал к аминокислотам, выделенным порами кожи при прикосновении к гладкой поверхности корпуса. Так постепенно проявилось несколько отпечатков пальцев. Алиса постучала по шприцу ногтем, стряхнув лишний порошок, и внимательно изучила следы пальцев. явно свежий. Один, оставленный указательным или средним пальцем, был особенно отчётливым. "Отрежьте мне кусочек скотча", приказала она Гебрелу. Тот схватил моток. "Вот такой, подлиннее. Смотрите, не испачкайте клейкую поверхность". Кусочком скотча она накрыла отпечаток пальца, постаравшись не оставить пузырьков воздуха. Другим кусочком закрепила отпечаток. Перевернула круглый рекламный диск из-под пивной кружки, прилепила к нему своё изделие и сильно надавила, чтобы перенести отпечаток на картон. Так, на белой изнанке подставки появился чёткий чёрный отпечаток. Алиса прищурилась, изучая неповторимый рисунок линий: дуги, прерываемые крохотными крестообразными шрамами. Она продемонстрировала результат своего скрупулёзного труда Габриэлу и довольная спрятала подставку в карман рюкзака. Всё это прелестно, согласился Джазис, только толку-то? Отпечаток надо бы отсканировать и загрузить в базу данных, не так ли? Алиса взяла несколько ломтиков картошки, размышляя вслух. Квартира вашего приятеля в Квинсе. И что? Наверное, там есть компьютер и интернет. Интернет может и есть, но компьютер у него скорее всего не стационарный, а ноутбук, который он взял с собой в Токио. Надеется, особенно не на что. Молодая женщина заметно огорчилась. Как туда добраться? Такси, метро, поезд? Габриэль поднял глаза. Прямо над их столиком висел в окружении фотографий из знаменитостей, позирующих в компании с владельцем заведения, старый план города, прикреплённый кнопками к пробковой доске. Здесь неподалёку Гранд-Централ, начал он тыча пальцем в план. Вокзал Grand Central Station. Алиса хорошо помнила этот необыкновенный транспортный узел, который показывал ей Сеймур в одном из их посещений Нью-Йорка. Тогда друг напарник угощал её устрицами и лангустами в Oyster Bar, легендарном ресторане морепродуктов в сводчатом подземном зале. Вспоминая всё это, она поймала себя на дерзкой мысли: Глядя на план города, она убедилась, что между кафе Перголези и Гранд-Централ и впрямь всего 2 квартала. "Идёмте туда", бросила она, вставая. "Уже а десерт. Вы бы видели их чизкейки. Лучше не нервируйте меня, Кейн". Они проникли в здание вокзала через вход на углу парка Веню и 42nd Street и оказались в главном зале с несчётными кассами и билетными автоматами. В центре высилась информационная будка. Её знаменитые бронзово-опаловые часы с четырьмя циферблатами вот уже больше столетия служили ориентиром для назначающих друг другу свидания влюблённых. Они были далеки от того, чтобы вести себя как туристы, однако Алиса не смогла не восхититься этим зрелищем. Да уж, ничего общего с северным вокзалом или вокзалом Сен-Лазар. С этой мыслью молодая сыщица задрала голову. Зал был затоплен жёлтым осенним светом, мягким и умиротворяющим, липшимся в высокие окна с цветными витражами. Свод, парявший на высоте 40 с лишним метров, был разрисован тысячами звёздочек. Стоя под ним, пассажир мог фантазировать, что над ним мерцают ночные созвездия. Отсюда бежал в Чикаго герой Кэри Гранта в фильме К северу через северо-запад. Здесь встретились Де Ниро и Мэрил Стрип во Влюблённых. "Идите за мной", приказала Алиса Габриэлу, повысив голос, чтобы перекричать вокзальный шум. Броздя толпу, они взбежали по ступенькам на восточный балкон главного вестибюля. Отсюда открывался ещё более захватывающий вид. В этом роскошном антураже, почти под открытым небом, находился магазин-салон крупного интернет-провайдера. На белых деревянных стеллажах была выставлена самая последняя его продукция: телефоны, всевозможные плееры, ноутбуки, планшеты. Защита от воровства была предусмотрена, однако большая часть товара находилась в свободном доступе. Посетители, по большей части туристы, успешно этим пользовались: проверяли свою электронную почту, лазили по интернет-сайтам, слушали в навороченных наушниках музыку. Медлить было нельзя. Полицейские и охрана были повсюду. Уклоняясь от контактов с вездесущими консультантами в красных футболках, сновавшими по торговому залу, Алиса подкралась к одному из выставочных планшетов. "Достаньте подставку", приказала она Габриэлу, сунув ему рюкзак. Пока он рылся в рюкзаке, она нажала на клавишу MacBookа, похожего на тот, который остался у неё дома. Запустилась программа съёмки встроенной камерой. Алиса выхватила у Габриэла подставку из-под пивной кружки, поднесла её к экрану. и сделала несколько снимков отпечатка пальца. При помощи программы обработки изображений она подстроила контрастность и яркость, получило изображение максимальной отчётливости и зашла через пароль в свою электронную почту. Может, займётесь билетами? предложила она сообщнику. Тот заторопился к билетным автоматам, а она начала писать письмо Саймуру. Пальцы забегали по клавиатуре с небывалой скоростью. Подгоняла ситуация. Кому Сеймур Лэмбар. Тема: Помоги. От кого: Алиса Шифер. Сеймур, мне нужна твоя помощь как никогда раньше. Попробую позвонить тебе меньше, чем через час, тем временем ускорь поиски. Первое: ты получил записи камер наблюдения паркинга и аэропортов. Второе: нашёл мою машину, отследил мой сотовый, выяснил последние операции на моём банковском счёту. Третье: Как далеко ты продвинулся в расследовании о Габриэле Кейне? Четвёртое. Прилагаю файл с отпечатком. Можешь срочно проверить его по базе данных? Я на тебя рассчитываю. Твоя подруга Алиса.